пять лет. И опять загрохотала дверь, так быстро возвращались, будто водили по легкой надобности в уборную. Этот вернулся сияя, очевидно его освобождали. Ну, ну, стал пересмык, свернувшийся надеждой. Он замахал рукой, давясь от смеха. Пятнадцать лет. Это было слишком вздорно, чтобы так сразу поверить. Глава седьмая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 Справа и слева от чернильницы перед ним лежали две стопочки белых одинаковых бумажонок в половину машинописного листа. Того формата, каким в домоуправлении их дают топливные справки о учреждениях доверенности на покупку принадлежностей Пролистнув правую стопку, майор нашел бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил ее, прочел равнодушной скороговоркой. Я понял, что мне восемь лет,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 из постановления о КВД СССР от 7 июля 1945 года. Заседали в самый день амнистии. Работа не терпит. Номер. Затем пунктиром все это было подчеркнуто, и пунктиром же вертикально разгорожено. Слушали об обвинении такого-то, имя рек, год рождения, место рождения. Постановили. Определить такому-то имя Рек за антисоветскую агитацию и попытку к созданию антисоветской организации восемь лет исправительно трудовых лагерей. Копия верна. Секретарь. И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на майора, не скажет ли он мне чего, не пояснит ли. Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях,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 Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же, разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе, ведь это же была копия. А Вера Корнеева ждала пятнадцати лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только пять. Она засмеялась своим светящимся смехом и поспешила расписаться, чтобы не отняли, офицер усомнился. — Да вы поняли, что я вам прочел?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 Странно, с каждой минуты я становился все веселее и облегченнее. Все возвращались с червонцами, и Валентин тоже. Самый детский срок из нашей сегодняшней компании получил тот рехнувшийся бухгалтер. До сих пор он сидел невменяемый. В брызгах солнце, в июльском ветерке все так же весело покачивалась веточка за окном. Мы оживленно болтали, там и сям все чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что все гладко сошло, смеялись над потрясенным бухгалтером, смеялись над нашими утренними надеждами, и как нас провожали из камер. Заказывали условные передачи, четыре картошины, два бублика. «Да амнистия будет», — утверждали некоторые. «Это так для формы пугают, чтоб крепче помнили». Сталин сказал одному американскому корреспонденту. «А как корреспондента фамилия?» «Фамилии не знаю».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 Если надо не жить для того, чтобы жить, то и зачем тогда? Нельзя сказать, чтобы ОСО придумали после революции. Еще Екатерина II дала неугодному ей журналисту Новикову 15 лет, можно сказать, по ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры потеически по нет-нет, да и высылали неугодных им без суда.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 Таким образом, традиция была, но слишком расхлябанная, и потом обезличка. Кто же был ОСО? То царь, то губернатор, то товарищ министр, и потом, простите, это не размах, если можно перечислять имена и случаи. Размах начался с двадцатых годов, когда для постоянного обмина суда были созданы постоянно же действующие тройки.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 И если уж оказался не виноват и судить его никак нельзя, так вот через тройку пусть получит свои минус 32 губернских города или ссылочку на 2-3 года. А уже смотришь, ушко и выстрижено, он же навсегда помечен и теперь будет впредь рецидивист. Да простит наш читатель, ведь мы опять сбились на этот правый оппортунизм. Понятие вины, виноват, не виноват, ведь толковано же нам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 за недостаточный классовый подход, за какое-то буржуазное отвешивание наказания в меру тяжести содеянного. Сборник от тюрем к воспитательным учреждениям. Советское законодательство. Москва. 1934 год. «Увы, не нам достанется написать увлекательную историю этого органа». В серии годы своего существования тройка ГПУ в своем заочном осуждении имела право давать также и расстрел, как известному князю-кадету Павлу Долгорукову в 1927, как Пальчинскому, фон Мекку и Величко в 1929. Применялись ли тройки только в случаях недостаточных доказательств, но явной социальной опасности личности, или повальготнее того? и как затем в 1934-м при печальном переназыве ОГПУ в НКВД стала тройка в Белокаменных называться особым совещанием, а тройки в областях спецколлегиями областных судов, то бишь из трех своих постоянных членов, без всяких народных заседателей, и всегда закрыто. А с лета 1937-го добавили в областях и автономных республиках еще и другие тройки из секретаря обкома начальника областного НКВД и областного прокурора. А над этими новыми тройками в Москве возвышалась просто двойка из Народного комиссара внутренних дел и Генерального прокурора СССР. Согласитесь, неудобно же было звать Иосиф Виссарионовича заседать третьим. Но с конца 1938 года Как-то незаметно растаяли и эти тройки, и эта двойка. Да ведь и Николай Ежовский вернулся. Но тем более утвердилась родимая наша ОСО, перенимая себя права заочного и бессудного взыскания. Сперва до десяти лет, а затем и выше, а затем и до расстрела. И проблагоденствовала родимая ОСО до самого 1953 года, когда оступился и наш Берия-благодетель.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 Как шутят в лагере, на нет и суда нет, а есть особое совещание.